Почему же ты не осталась с ними? Я понятия не имела, чем вызвана его настойчивость. Парень смотрел на меня так, будто его действительно интересовала моя довольно заурядная история. «Ну, Филк много путешествует, он профессиональный бейсболист», – невесело улыбнулась я. «Твой очень знаменитый бейсболист?» «Нет, вряд ли ты о нем слышал. Его команда играет во второй лиге» и твоя мама послала тебя сюда чтобы самой путешествовать с молодым мужем я сама себя послала с вызовом проговорила я калин нахмурился не понимаю признался он казалось этот факт немало его раздражал я вздохнула зачем спрашивается я все этому рассказываю после свадьбы мама осталась со мной но она так скучала по филу вот я и решила перебраться к чарли «И теперь ты несчастна», — сделал вывод Калин. «Из чего это?» «Это несправедливо», — пожал плечами Эдвард, бравя меня волшебным золотым взглядом. Я невесело рассмеялась. «Жизнь вообще несправедлива. Разве ты не замечаешь?» «Вроде бы слышал что-то подобное», — сухо проговорил Калин. «Вот и вся история», — подвела итог я, недоумевая, почему он не отводит взгляда.